Глава 15 Жертвы революции. От бьющего в лицо жаркого света и от полстакана коньяка с лимоном, выпитых перед выходом на сцену, артист Буриме изнывал от жары. Под костюмом индейца из оленей шкур пот буквально лился по его спине. Из кожаной ковбойской шляпы Смирнова-Вилюйского тоже текли струйки пота, прокладывая дорожки на запудренном лице актера. Но публика в Хабаровске оказалась благодарной и непритязательной. Столичным гастролерам, которые привезли из Петрограда полузапретный дух либерализма и запас политических анекдотцев, оказалось совершенно нетрудным рассмешить зал, набитый приказчиками, портовыми грузчиками и торговками с рыбного рынка. «Я быстрая рука! Ты надолго запомнишь меня, бледнолицей!» кричал, вскидывая огромный пистолет, Виктор Буриме. Его друг Володя картинно закатывал глаза, подмигивал залу, делая непристойное движение бедрами. «Вообще-то я предпочитаю женщин, но раз ты настаиваешь, давай сюда свою руку!» Стены зала сотрясались от хохота, Зрители стучали по полу ногами, ревели и стонали. Индейцы ковбои делали на сцене смешной балетный пируэт, расходились и снова сходились для новой шутки. Котлеты из Рябчиков! кричал Вилюйский: Самые дешевые в мире котлеты из Рябчиков! В моем салуне самые дешевые котлеты! изображая посетителя салуна, Буриме присаживался на воображаемый стул и пробовал воображаемые котлеты воображаемой вилкой. «Не дурно, не дурно!» «Но ведь рябчики — еда аристократов!» «Поделитесь, как можно делать такие котлеты дешевыми?» Вилюйский встряхивал воображаемой салфеткой и убирал воображаемую тарелку со стола. «Ну, мы добавляем немного конины». «В какой пропорции?» позвольте узнать рецепт рецепт очень прост один рябчик один конь в зале снова звучал хохот и артисты опять расходились украдкой вытирая пот текущий по лицам тем временем в помещении киномеханика где михаил купер заряжал пленку в проекционный аппарат зашли четыре человека обвешенные оружием это были представители новой власти присланные от Русанова, комиссара Временного правительства по делам Дальнего Востока. В Амурской области, как, впрочем, и других частях распадающейся империи, выдвижение новых политических сил вместо упраздненной монархической системы происходило в основном по старой русской поговорке «кто успел, тот и съел». Получив анонимный донос на заезжих артистов, для проверки их благонадежности – В помещение иллюзиона выдвинулась комиссия в лице матроса бесчастного, прежде служившего на крейсере «Орел», бывшего офицера-артиллериста Милеева и учительницы Вороновой, исполнявшей обязанности секретаря местной ячейки партии правых эсеров. Их сопровождал небольшой наряд милиции, который после ликвидации корпуса жандармерии и департамента полиции был набран из солдат и рабочих. По знаку матроса милиционеры начали досмотр вещей, хранившихся в служебных помещениях и гримерках артистов. Они ворошили штыками декорации, разбрасывали костюмы, открывали и нюхали пузырьки с духами и клеем для накладных бород. — Я ничего не понимаю, господа, — бормотал растерянный Купер. У — У нас есть разрешение, письма. Вот бумага от комиссара Русанова секретарь воронова плечистая крепкая дама в пенсне вынула из кармана полученный сегодня утром донос вот тут пишут что вы исполняли божий царя храни шутили насчет возвращения от царя батюшки выпивали за здоровье государя императора купер с улыбкой пытался оправдаться какая чепуха все это шутки не более того поймите мы артисты «Мы не лезем в политику, мы просто радуем людей невинными юморесками», — Воронова взглянула сквозь Пенсне, продолжая читать. Они вы ли утверждали в частной беседе, что кинематограф есть способ продвижения общественных идей и пропаганды, который может полностью перевернуть сознание масс?» Сутулый великан-матрос Бесчастнов, С налитым кровью обветренным лицом вдруг выхватил из кобуры свой маузер и навел на режиссера. — Царя вернуть мечтаешь? Выкормишь Булыгинский? Знаю вас, актеришки, подлое племя! Кто вам платит, под того и пляшете! Тем временем артисты исчерпали весь запас реприз, а публика в зале начала свистеть, требуя показа фильмы. Оставив на сцене Розу, которая исполняла комический танец под патефонную пластинку, Вилюйский и Буриме забежали в аппаратную. «Мишель, что случилось? Почему не начинаем?» Встретившись с холодным взглядом секретаря Вороновой, Буриме осекся. «А в чем дело, господа?» Заслышав крики и шум из зала, офицер Милеев выглянул в окошко аппаратной и объявил. «Именем Комитета общественной безопасности и партии эсеров всем приказываю покинуть помещение!» «А ну, все на выход!» — крикнул матрос. «Кина не будет!» Милиционеры направились в зал, чтобы разогнать шумевшую публику. Послышался выстрел. Купер вздрогнул. Виктор Буриме расстегнул куртку из оленьей шкуры. «Вы извините, господа, но я переоденусь. На сцене жара невозможная, в бане прохладнее, ей-богу!» Артист направился в гримёрку, за ним пошёл офицер Милеев. Члены комиссии чувствовали досаду из-за того, что авторитет новой власти, довольно шаткий и в их собственных глазах, не вызывает у артистов должного трепета. Для порядка раздвинув костюмы на длинные вешалки, Милеев увидел возле стены заколоченные ящики. «Что здесь?» Буриме пожал плечами. «Понятия не имеем. Это Леонтий Петрович погрузил с нашей аппаратурой еще в Петрограде. Наверное, американские машины, которые он получил из Чикаго с пароходом». «Господа, прошу вас», — умолял матроса Купер. «Мы художники, артисты, скоморохи». «Ну, хотите, я вас на камеру сниму? Для истории!» Купер даже зарядил ручной киносъемочный аппарат и показал его работу, но этим не произвел впечатление на Милеева, который с прошлой ночи страдал от приступа язвы желудка. Бывший офицер крикнул своим «Товарищи! Прошу вас подойти сюда!» Бесчастнов и Воронова вошли в гримерку и постановили вскрыть ящики. Принесли топор. Милиционеры начали ломать крышку самого большого ящика. Открыв, ахнули. В ящике лежал новенький в масле пулемет, а рядом патронные ленты. Другой ящик оказался набит английскими винтовками марки «Ли Энфилд». «Так вот вы какие! Артисты!» Бесчастнов навел черный маузер на и Буриме. Витя-индеец, который так и не успел снять костюм индейца, выхватил свой бутафорский пистолет и закричал «Бегите! Я прикрою!» «Сам беги!» — возразил Володя Ковбой и выхватил из-за пояса бутафорскую гранату. Милеев крикнул «Ложись!» и милиционеры попадали на пол, а Воронова и бесчастно вбросились к дверям. Пользуясь паникой, Володя схватил из ящика два пистолета «Люгер» с обоймами и выбил ногой окно. Артисты выскочили во двор, помогли вылезти Мишелю, который так и держал в руках съемочный аппарат. Они бежали к реке, где были привязаны рыбачьи лодки, надеясь на удачу и актерское везение. Пули опомнившихся милиционеров — Взрывали пыль под ногами, свистели над головой, совсем как в фильмах, которые снимала студия Леонтия Булыгина. На причале, перекатившись за рыбные бочки, ковбой зарядил люгер и начал стрелять в воздух, чтобы отпугнуть погоню. Индеец тоже схватил пистолет и увидел, как режиссер крутит ручку киноаппарата. «Миша, ты снимаешь? Поймал отличный дубль!» Милиционеры приближались, стреляя, как попало, по бочкам, по доскам причала. — Снимай, Михаил Соломонович! — кричал Буриме. — Снимай для истории! — Вилюйский крикнул. — Прости меня, Мишель! За что, Володя? Зря мы спорили. Есть отдача от пистолета. А я говорил — достоверность! Буриме под прикрытием бочек отвязал рыбачью лодку, позвал «Артисты, на выход!» «Мы теперь кто, пираты?» «Я, Стенька, разин, ты княжна!» — захохотал Буриме. Вдруг откуда-то с рыночной площади к причалу выбежала Роза. Все это время она вместе с кассиром вразумляла толпу беснующихся зрителей, убеждая, что фильму и представления. Они увидят завтра за те же деньги. Про обыск в гримерках и перестрелку она узнала только сейчас и побежала на помощь товарищам. Выхватив белый платок, Роза кричала милиционерам. — Стойте! Как вам не стыдно? Это же артисты! А ну прекратите стрельбу! Милиционеры, правда, на время перестали стрелять. Трое товарищей Розы успели добраться до лодки и отчалить от берега, неумело, но энергично работая веслами. Задыхаясь, Роза бежала к матросу бесчастному с криком «Это ошибка! Вы должны разобраться! Не надо стрелять!» Но по знаку матроса милиционеры побежали к причалу и начали палить по рыбачьему суденышку. Режиссер, продолжая снимать, крикнул «Роза Ивановна, уйдите с линии огня!» — Михаил Соломонович, — ответила она, — что же это делается? Я думала, это будет революция, а это чистый разбой. Сразу несколько выстрелов разорвали тесный жакет комической актрисы Розы Ивановны Блюм. На лице ее отобразилось такое достоверное удивление, что переполненный зал, представший пред ее мысленным взором за секунду до смерти, разом поднялся и стоя приветствовал реализм ее игры. Милиционеры, за ними подбежавшие Милеев и Бесчастнов, хладнокровно расстреляли артистов в лодке, которая едва успела отойти от берега. Киноаппарат упал на дно суденышка, какое-то время еще продолжая снимать плывущие по небу облака.